Глава сорок Чип. Я развернулась к нему, но не решилась его обнять. Это Питер. Я повернулась, чтобы указать на журналиста, но его уже и след простыл. Скотт. Это был Питер Скотт. Впрочем, уже не важно. Что ты здесь делаешь? Ну, то есть я очень рада тебя видеть, но почему ты все-таки пришел? «Ну, я узнал, что кое-кто остался без гроша», — смеющимся голосом сказал Чип, а потом уже серьезным тоном произнес. «Сочувствую, Нина. Могу предложить работу. Денег немного, но это все же кое-что. Будет на что жить, когда старик Батлер выгонит тебя из Тайлер-Холла». «Я буду помощником детектива», — я радостно захлопала в ладоши. «Ну уж нет». «Как я понял, наружное наблюдение вместе с тобой вести невозможно. Твоя работа будет в офисе. Кофе, чай, бумажки». «Что, весь рабочий день только пить кофе или чай и играть в бумажки?» – рассмеялась я, а потом добавила. «На самом деле мне совершенно все равно, что делать, лишь бы быть рядом с тобой. Ты не представляешь, как я ждала тебя. Скажи, тебе на самом деле нужен сотрудник или ты все-таки приехал из-за меня?» То, что было между нами там, в Ширносе, это для тебя важно? Нет. Я немного отпрянула, но Чип продолжил. На самом деле ты была важна для меня с самого начала. Все решилось уже тогда, ночью, когда ты ворвалась в мой офис, в русском платке, пьяная и решительная. Я сразу понял, что ты не случайный персонаж в моей жизни. Хотя, конечно, я еще не мог знать, к чему все это приведет. Но в ту ночь я сидел и думал о тебе, понимая, что не смогу оставить тебя без поддержки. А в ту ночь в машине, когда ты обезоружила меня, я понял, почему взялся за это дело. Вовсе не из-за интересной загадки, как я убеждал себя все это время, а из-за тебя, для того, чтобы быть с тобой. Я плакала, а Чип осушал слезы на моем лице поцелуями. Потом он сгреб меня в охапку и сказал... Пойдем, помогу тебе собрать вещи, пока новый хозяин дома не выставил тебя. Я засмеялась. Не нужно этого делать, Чип. Мы вполне можем пожить здесь пока. Пока что? Пока не купим свой собственный дом, ну или хорошую квартиру. Это мы еще решим. У меня есть квартира. А чтобы купить дом, нам, возможно, придется подождать несколько лет. Понимаешь, милая, дела в моем агентстве в последнее время идут не так уж хорошо. Конечно, в связи с последним делом мое имя приобрело некоторую известность, но на моих банковских счетах это пока не отразилось. В это время на диване в гостиной случился переполох. Эйприл Лав вскочила с криком. «Боже, почему меня не предупредили, что в доме собака?» Ее лицо исказило гримаса отвращения. «У меня аллергия на любых животных». Эйприл нервно счищала волоски собачьей шерсти со своего платья. Батлер растерянно стоял рядом с вытянутой физиономией. Кажется, он только что испытал жесточайшее разочарование. Я облегченно засмеялась, понимая, что теперь Оливеру не грозит интрижка или еще хуже брак с авторшей любовных романов. Чип, послушай меня. Батлер был готов отказаться от всего наследства в мою пользу, так как считает, что все деньги по праву мои. Это я попросила его оставить все как есть, потому что я не хотела, чтобы наследство встало между нами и не позволило нам открыться друг к другу. К тому же Батлер мне как отец. Я уверена, он отлично сумеет распорядиться деньгами, сохранит, а возможно и приумножит капитал. К тому же он назначил мне прекрасное ежемесячное содержание и предложил подарить любой дом, который я выберу. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не хочу оставаться в этом. Так что мы с тобой начнем все с чистого листа в своем собственном доме. и со своим новым дворецким. «Значит, старый дворецкий вас не устраивает, мэм?» Голос Батлера возник позади меня, но я не растерялась и ответила. «Оливер, тебе самому пора иметь собственного дворецкого, разве не так? Положение обязывает». «Тут вы, конечно, правы, мэм. Миссис Тайлер, простите мне мою навязчивость, но, может, у вас, в вашем новом доме, найдется коморка для старика?» Мне ведь не так уж много осталось жить на свете. — Оливер, что ты такое говоришь? Я подошла к старику и приобняла его. — Значит, решено. Продаем этот дом, переезжаем в новый. — Конечно, миссис Тайлер, спасибо. — Хм, Батлер, а вы уже составили завещание? — ехидно спросил Чип. — Поторопитесь с этим делом, потому что слова «миссис Тайлер» я готов терпеть только до нашей с Ниной свадьбы. — Учту, мистер Мерфи, а вы, мисс Нина, — Батлер впервые обратился ко мне по имени. — Хорошо подумайте, прежде чем дать согласие на это завуалированное предложение руки и сердца. — Неужели мне теперь постоянно придется выслушивать эти словесные поединки? — возмутилась я. — Ну что ты, милая, ведь Батлер только что пообещал, что не задержится на этом свете, — заговорщическим тоном сказал Чип. «Возможно, чувство противоречия придаст мне новые силы и позволит прожить еще лет тридцать», — мечтательно протянул Батлер. «Вот черт! Все мои планы заполучить богатую наследницу, похоже, разрушены!» — Чип почесал гладковыбритый подбородок. «Я поняла, что больше не могу слушать эти упражнения в английском юморе» и подвела черту. «Ну почему же? В доме есть ружье, которое до сих пор не выстрелило». Мой телефон снова зазвонил, и я, все-таки решившись ответить на звонок бывшего, вышла на кухню. Когда я вернулась в гостиную 20 минут спустя, там остались только Чип и Оливер, которые пили чай и кормили печеньем Соню. «Детектив Мерфи, похоже, у нас новое дело. Убита популярная российская блогерша. Мы летим в Москву!»